Глава 68. Пендергаст остался в темном туннеле с пистолетом в руке. Кругом было тихо. Прошла минута, вторая. Прошло пять минут, поезда не было, шесть минут, семь. Пендергаст по-прежнему ждал в темноте. Он знал, что брат, отличавшийся осторожностью, не тронется с места, пока не пройдет поезд и медленно вышел на свет. «Алоис, что ты там делаешь?» В голосе зазвучали панические нотки. «Я же сказал, что убью того, кто снова здесь покажется!» «Ну так убей!» Снова прозвучал выстрел. Около ноги взлетел гравий. «Плохо целишься!» Второй выстрел отколол кусок камня от арки над головой пендергаста, засыпав его крошкой, и снова промазал. «Поезд придет в любую минуту!» — послышался беспокойный голос. — Мне не понадобится убивать тебя. За меня это сделает поезд. Пендергаст покачал головой. Затем небрежной походкой пошел к поворотному кругу, к центру депо. — Убирайся! — грохнул еще один выстрел. — Стрельба у тебя сегодня не ладится, Диаген. Пендергаст остановился в центре поворотного круга. — Нет! — послышался отчаянный голос. «Убирайся — Убирайся! Пендергаст нагнулся. Взял коробочку, вынул бриллиант, взвесил его на ладони. «Сейчас пойдет поезд, придурок! Положи бриллиант на место! Ему в этой дыре ничего не будет!» «Поезда нет! Неправда, есть! Он просто опаздывает, вот и все!» «Он не придет!» «О чем ты болтаешь?» Полуночный поезд отменили. Я позвонил и сказал, что на станции бомба. «Ты блефуешь!» Как ты мог позвонить в такой угрожающей ситуации? Ты не знал моего плана. Нет. Зачем же тогда встречаться без шести минут в полночь, а не ровно в полночь? И почему здесь? Тут могла быть только одна причина, и она была связана с расписанием поездов. Отсюда следовал элементарный вывод. Он положил бриллиант в карман. Верни его на место. Он мой. Ты лжец. Ты лгал мне. Я не лгал. Я просто следовал твоим указаниям. А вот ты, напротив, лгал мне много раз. Сказал, что убьешь Смитбека. На самом деле твоей жертвой стала Марго Грин. Я убивал твоих друзей. Ты знаешь, я не колеблюсь, убью тебя. Именно это ты собираешься сделать. Хочешь остановить меня? Что ж, убивай. Подлец!» «Монсамблабл, монфрер, сейчас ты умрешь!» Мое подобие мой брат французский. Пендергаст неподвижно ждал. Прошла минута, другая. «Видишь, ты не можешь меня убить», — сказал Пендергаст. «Поэтому ты и промахнулся. Я нужен тебе, живой. Ты доказал это, когда спас меня из замка Фоско. Я тебе нужен, потому что без меня, без твоей ненависти ко мне, у тебя ничего не останется». Диаген не ответил. В это время в депо послышался новый звук. Звук бегущих ног, отрывистых команд, переговоров по рации. Звуки приближались. «Что это?» — тревожно спросил Диоген. «Полиция», — спокойно ответил Пендергаст. «Ты вызвал полицию? Дурак! Они схватят тебя, а не меня!» «Вот именно. А твои выстрелы заставят их бежать сюда еще быстрее». «Что ты несешь? Идиот, ты что, же используешь себя в качестве приманки? Жертвуешь собой?» Вот именно. Я меняю свою свободу на безопасность Виолы и на возвращение сердца Люцифера. Самопожертвование, Диаген, это то, чего ты не мог предугадать, потому что ты не способен на самоотречение. Ты отдай мой бриллиант! Иди и возьми его. Можешь даже минуту полюбоваться им, пока нас обоих не схватит. Или беги, возможно, спасешься. «Ты не можешь этого сделать! Ты сумасшедший!» Бестелесный голос взвыл, и таким он был пронзительным и нечеловеческим, что вопль казался предсмертным. И вдруг оборвался, оставив лишь шеха. Спустя мгновение из тоннеля 4 выбежала Хейворд, а за ней фаланга полицейских. Следом бежал Синглтон, взволнованно крича что-то в рацию. Офицеры быстро окружили Пендергаста, опустились на колени и направили на него оружие. «Полиция! Стоять! Поднять руки!» Пендергаст медленно поднял руки. Хейвард пробралась к нему сквозь кольцо окруживших его полицейских. Вы вооружены? Агент Пендергаст. Пендергаст кивнул. Сердце Люцифера вы найдете в левом кармане моего пиджака. Пожалуйста, будьте с ним поосторожнее. Держите при себе. Никому не давайте. Хейвард оглянулась, подозвала одного из офицеров, чтобы тот обыскал агента. Другой агент подошел сзади, схватил руки Пендергаста, завел их за спиной и надел наручники. — Предлагаю уйти с путей, — сказал Пендергаст, — в целях безопасности. — Все в свое время, — возразила Хейворд. Она осторожно залезла в карман его пиджака, вынула бриллиант, посмотрела на него и положила к себе в нагрудный карман. — Алоис Пендергаст, вы имеете право молчать. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде но Пендергаст не слушал. Он смотрел за плечо Хейворд в темноту туннеля Три. Две маленькие точки света были едва видны, они казались отражением слабого света депо. Он смотрел. Огоньки на мгновение померкли, а потом снова вернулись, словно мигающие глаза. Затем они побледнели, стали удаляться и исчезли совсем».